Глава 42. Щелк, щелк, щелк. Руби прибыла в спектр, чувствуя, как рассеивается в голове туман, царивший там все это время. Она купила в столовой банку напитка и направилась к своему рабочему месту. Разложив на столе четыре набора чисел и сборник поэзии, она принялась за работу. Девушка снова посмотрела на все четыре карточки, ей было понятно, какие числа были на них зашифрованы. 3 14 1 10 14 8 пятнадцать 14 тринадцать 17 14 5 и теперь она полагала что ей п о н я т н ы их з н а ч е н и я п р е с попье туфли сборник стихов зажим для галстука из них самым загадочным предметом была книга она была написана чтобы хранить тайны т а к о й ее создал поэт Во-первых, ней было отсутствующее стихотворение номер 14, точнее, скрытое стихотворение, которое Руби нашла, как только осознала, что название книги служит ключом к этой загадке. И сейчас, глядя на него, она была уверена, что это сокрытое стихотворение таит также ключ к расшифровке кода на визитных карточках. Блэкер обнаружил, что Руби смотрит на сборник стихов, сидя в той же самой позе, что и пять часов назад. Она была так занята своей работой, что даже не услышала, как он вошел в комнату. Перед ней, вокруг нее и даже под ее столом были разбросаны листы бумаги, спещренные черными чернилами, линии числа слова. Он поставил на стол к о р и ч н е в ы й б у м а ж н ы й пакет, от пакета пахло пончиками... И в любой другой день этот запах привел бы Руби в себя, словно доза нюхательных солей. «Что у тебя тут?» — спросил Блэкер. Только тогда Руби подняла взгляд. Она была словно под гипнозом и ответила так, словно в последние несколько часов они вели между собой долгий разговор. «Как видишь, здесь есть еще одно стихотворение, оно отмечено в оглавлении, но когда я пролистывала книгу, я его не нашла». В сборнике должно быть 27 стихотворений, но она нашла только 26. Стихотворение номер 14 как будто отсутствует. Она сделала паузу. Но оно здесь есть, просто поэт спрятал его. Она взглянула на Блэкера, чтобы удостовериться, что он успевает следить за ходом е е мыслей. Оно озаглавлено "Ты поэма Селеста", и эти слова спрятаны в строках других стихотворений по центру каждой страницы, другими словами, в 14-й строке. «Как ты это вычислила?» — поинтересовался Блэкер. «Легко. Об этом говорит название книги?» Блэкер улыбнулся. «Линия через мой центр?» «Конечно!» Руби открыла книгу на третьей странице, где начинался стихотворный текст. Она выписала первое слово «четырнадцатые строки», то, что приходилось точно на середину страницы, перевернула страницу и выписала второе слово «четырнадцатые строки», потом третье слово «четырнадцатые строки» на следующей странице и так далее, пока через лист бумаги не протянулась одна сложная стихотворная строчка. «Ты поэма, Селеста». Когда вижу я, как идешь ты по тончайшей линии, чужими я шагами восхищен, захвачен крошечными ножками, коим равных среди мар нет ничего. Примечание. Мара. Поэтическое это наваждение. г р и з а Конец примечания. Последняя строка стихотворения расположена иначе. Она идет сверху вниз по краю страницы 30, которая на самом деле страница с благодарностями. Последние слова каждой строчки читаются, как одна вертикальная фраза. Вот так. Найруби записал эту фразу сверху вниз, чтобы Блэкер понял, что она имеет в виду. «Что такого в их тап-тап-тап, отчего я так желаю сорваться?» — Впадение. Тап, — Тап-тап-тап? — переспросил Блэкер. — Должно быть, это имеет какое-то отношение к карточкам. — Да, — согласилась Руби. — И, возможно, к цоканью туфель. — Маленьких желтых туфель, — дополнил Блэкер. — Ага, — кивнула Руби. — Героиня фильма Селеста танцевала в них чечетку, а слова «идешь ты по тончайшей линии» заставляют меня вспомнить про канатоходца. А это уже прямая связь с нашим небоходцем. Блэкер п р и с в и с т н у д о него дошло!» «Но какое отношение к этому могут иметь числа на карточках? Ты говорила, что, кажется, вычислила это?» «Так вот», — продолжила Руби, — «когда я поняла, что в этом сборнике содержится скрытое стихотворение, до меня дошло, что книга может также содержать ключ к сообщениям. Я имею в виду, это ведь не случайная кража, верно? Поэтому я попробовала применить что-то совсем простое». р у б б и разложила на столе список дешифрованных цифровых сообщений. «Смотри сюда», — сказала она, — «вот наши числа по три на каждой из четырех карточек». Сначала я думала, что это что-то сложное, но нет, на самом деле проще некуда. Я имею в виду этот тип совсем не шифровальщик. Меня навела на эту мысль старая рекламная вывеска клуба Кроссфордов. Он назывался я 2 по горизонтали». Вот я и подумала, что если эти числа просто говорят нам, как найти нужное слово на странице? Я вижу, куда ты клонишь, к в н у л Блэкер. Именно, это один из простейших шифров. Первая колонка сообщает нам номер страницы, вторая номер строки, а третья номер слова в строке. Она взяла желтый маркер и выделила им в книге первое из зашифрованных слов. Страница 3, строка 14, слово 1. Ты. Потом. Страница 10, строка 14, слово 8. Идешь. с т р а н и ц а 15 строка четырнадцать с л о в о тринадцать чужими и наконец страница 17 строка 14 с л о в о пятнадцать шагами ты идешь чужими шагами прочитал б л э к к е р звучит почти как угроза я так и подумала подтвердила рубин ну кому он угрожает она снова посмотрела на фотографию джорджа кацеля и норгаарда старшего похоже каце имел отношение ко многим л е й к а м «Думаю, все это касается Джорджа к а ц е л я промолвила Руби. «Он был директором фильма «Кот, поймавший канарейку», был связан с н у р г а а р д о м нынешним владельцем пресс-папье «Желтым перышком», а экземпляр сборника поэзии, хранившийся у мистера Окра, был подписан «Моему дорогому коту» от Селесты. Фредерик Люц сказал мне, что у Джорджа к а ц е л я было прозвище «Кот». Марго Бардом играла персонажа по имени Селеста в фильме е к а ц е л я Кот, поймавший канарейку». Я думаю, что это она, должно быть, подарила ему эту книгу в те времена, когда она влюбилась в него или когда вышла за него замуж, что-то вроде того. Ясно, — согласился Блэкер, — пока что в твоей теории все сходится. Джордж Кацель подумал а р у б и Она снова посмотрела на фотографию, где были изображены он и н о р г а р д Что еще мог сказать ей этот снимок? Хорошо ш и т ы й костюм, экзотические цветы в петлице, элегантный галстук, удерживаемый зажимом. «А у тебя есть увеличительное стекло?» — спросила Руби. «Ты считаешь меня Шерлоком Холмсом?» — хмыкнул Блекер, роясь в ящиках своего стола. «Вот!» — он протянул ей лупу, и Руби склонилась над фотографией. «У него был зажим для галстука...» «Королевским гербом», — медленно произнесла она, — «выглядит точь в точь, как зажим пропавшую мистера Томпсона». «Ничего себе!» — изумился б л е й к е р беря у нее из рук увеличительное стекло и тоже рассматривая фото. Руби начала рисовать схему с паутиной линий, которые все теперь вели к Джорджу Кацелю.